Глава 14. Пусть комната была затянута дымом, но я моментально разглядела царивший в ней беспорядок. Неведомая сила перевернула кровать, впечатав её в стену как раз возле окна, вернее, иллюминатора, так их называли на кораблях. Уцелевшая мебель, её оказалось не так уж много, была сдвинута к самой стене, а поломанную, кажется, просто швырнули сверху. К тому же, по этой мебели уже хозяничал огонь. А роскошный персикового цвета ковёр тоже занялся в нескольких местах. Так что помимо гари от огненных заклинаний до моего носа долетел ещё и запах палёной шерсти. Но моё внимание занимал вовсе не разгром в спальне лорда Петрама. Замерв от ужаса, я уставилась в дальнюю часть комнаты, туда, где на этом самом ковре Похожие на большие куклы, обведённые мерцающими линиями и солеющими в воздухе незнакомыми магическими символами, лежали в странном порядке четыре девушки. Три из них были одеты в белоснежные нижние сорочки. Поморгав, я разглядела Кларису Свиткок и Летти, горничную графини. Темноволосая худенькая девушка оказалась мне незнакома. Но от стресса я тут же вспомнила, как её зовут. Висенна Айдо. Без сомнений, это была она. Четвёртую лежавшую в центре круга в чёрном облегающем платье, я тоже прекрасно знала. Эстель Маларас этим вечером не собиралась оставлять соперницам ни единого шанса превзойти её в красоте. Но вместо этого угодила в логово сумасшедшего мага и оказалась участницей дьявольского ритуала. В том, что это был ритуал, у меня тоже не оставалось сомнений. Об этом говорили мерцающие в воздухе символы, от которых фанила непонятной магией, и зажжённые повсюду свечи в пложках. Некоторые из них оказались перевёрнуты, добавив огня к тому, что успел заняться в ходе битвы. Уже полыхало трюмо, и огонь расползался по стенам, вгрызаясь в обои. и деревянные декоративные панели. Горел один бок кровати, и следующим на очереди было сваленное в ком постельное бельё. К тому же пламя подбиралось по ковру к девушке с тёмными волосами. Выходить этот пожар тушить придётся мне, потому что Раина и Петрова в спальне не оказалась. Судя по долетавшим из-за закрытой двери звукам, маги переместились в соседнюю комнату, предназначенную для личного камердинера. или горничной, хозяйка каюты. Как раз в такой ночевала Летти. Теперь же я смотрела на горничную полными ужаса глазами, потому что девушка не шевелилась. Ни одна из четырёх не подавала ни малейших признаков жизни. Запретив себе думать о плохом, я сбросила с руки водное заклинание, решив погасить подбиравшиеся к девушкам языки пламени на ковре. Затем подбежала, опустилась на колени возле темноволосой весенней, которая оказалась ближе всего к двери. Девушка не дышала. Сколько бы я ни таращила на неё глаза, грудная клетка так и не шелохнулась, поэтому я в полнейшем ужасе принялась щупать её запястье. Уговаривала себя успокоиться, понимая, что иначе чужой пульс мне не услышать, ведь собственное сердце колотилось так, что отдавалось в уши. Но успокоиться не получалось. потому что пульса у Весенны не было, сколько бы я ни щупала. С другой стороны, её рука была тёплой, но при этом словно окаменелой. К тому же, от девушки шли сильнейшие магические вибрации, которые я затруднялась косифицировать. Отогнав от себя ужасную мысль, что держу за руку мертвеца, я засопела, пытаясь вспомнить, что там мне это напоминало. Весенна не дышала, Но при этом её рука оставалась тёплой, а на щеках играл румянец. К тому же, эти магические колебания могли означать, тут в спальне появился Чарльз. В три широких шага он преодолел расстояние от двери до ковра, затем склонился над Клариссой, тоже попытался нащупать у неё пульс, после чего посмотрел на меня и покачал головой. "Погодите", сказала я ему. "Ещё слишком рано делать выводы". Кристон, к сожалению, Кристен, вывод тут может быть только один. Кларисса, нет же, Чарльз, перебила его. Кларисса жива, а не все живы. Все эти девушки сейчас находятся под заклинанием. Заклинание стазиса. Я читала о таком. Высшие маги могут погрузить человека в так называемое безвременье. Кристон. Время для них остановилось, но их всё ещё можно вернуть. Наверное, лорд Петрам собирался проводить какой-то ритуал, но ему помешали Райан и Теодор. Поэтому он и сделал то, что сделал. Погрузил свою жертву в стазис, решив отложить задуманное на потом. Но огонь снова подбирался к нам по ковру, перекинувшись от кровати и загоревшегося кума постельного белья. И я понятия не имела, как подобное заигрывание со временем отреагирует на пламя. Не знала я и то, что сейчас происходило за дверью в соседнюю комнату. Нужно поскорее их отсюда забрать, сказала я Чарльзу. Не могли бы вы? Доктор понятнова кивнул, после чего подхватил на руки. Нет, не висенно, не летите и даже не прекрасную леди Маларос. Первый встал он спасать Кларису Свиткок. Поднявшись с ней на ноги, Чарльз понёс девушку в соседнюю комнату. Он ушёл, а я осталась. Тоже встала После чего Авдоль зачерпнула из магических потоков, обращаясь к магии воды. С моих рук полилось заклинание, потому что огонь снова пошёл в наступление, но я решила не оставлять ему ни единого шанса. Но признаюсь, с заклинаниями на этот раз у меня выходило так себе. Я нервничала, внезапно обнаружив, что звуки магических ударов за стеной стихли. В соседней комнате воцарилась тишина. И из-за чего мне стало окончательно не по себе. Но я продолжала упрямо тушить ковёр и стены, бормоча под нос, что пожар на корабле в открытом море никому не нужен, ни мне, ни другим. Поэтому я должна закончить начатое. Пока я отвоевывала у огня трюмо, и ту самую кучу постельного белья в спальню вернулся Чарльз и забрал виссенну. Наконец, более-менее справившись с пожаром, я кинулась к лейтей Просунула одну руку под плечи горничной, вторую под её спину, собираясь уже поднять, но так и не смогла оторвать девушку от земли. Не хватило сил. Летти была немного крупнее меня, но почему-то оказалась настолько тяжёлой, что мне удавалось только волочить её по полу. И я поволокла. Кое-как добралась с ней до дверей в гостиную, после чего потащила Летти, лавируя между обломками мебели к выходу из каюты. шла, глотая слёзы, уговаривая себя не плакать и не паниковать, потому что не понимала, что думать и делать дальше. Не знала, что произошло в соседней со спальной комнате. Если победил Раен, а он должен был победить, значит, он скоро появится. Но что, если не дай боги, этого мира верх одержал Петрам? Тогда нужно пошевеливаться, чтобы успеть спрятать Летти и поскорее вернуться за Эстер. Мало ли, сумасшедший Мак захочет продолжить свой ритуал. Кто тогда сможет ему в этом помешать? Ужасная мысль добавила мне резкости, и я с удвоенной силой поволокла бедняжку лететь. Он появился, когда мне удалось преодолеть гостиную и добраться до двери в коридор. Вышел из спальни, остановился в проёме и уставился на меня тёмным взглядом. В тот самый момент мои руки ослабели, и непроизвольно рожались, и голова Летти с глухим стуком опустилась на пол. Но я знала, что ей не было больно. Люди в стазисе ничего не чувствуют, я об этом читала, всхлипнула. Кристон. Позвал он меня, и я кинулась к нему, побежала, перепрыгивая и огибая куски разломанной на части мебель. Райан, о боги, Райан, как вы? Сердце замерло. Вы вы ранены? потому что с ним явно было не всё в порядке. Он выглядел бледным и порядком осунувшимся. А ведь полчаса назад я запомнила его совсем не таким. К тому же, мне показалось, что у него не осталось сил держаться на ногах. В подтверждение моей мыслям Райан покачнулся, но я уже была рядом, подбежала, обняла, пытаясь удержать, или же просто его обняла. На что он тотчас же обхватил меня руками, прижимая к себе, и я уткнулась носом в его пропахший мангией и огнём сюртук. Стояла, переполняемая самыми разными мыслями и чувствами, и слушала, как размеренно бьётся его сердце. "Как, лорд Петрам?" очнувшись, спросила у него. "Что с ним он?" Но я так и не смогла произнести это слово вслух. Петрам жив Кристон. Мне удалось его обездвижить и связать, но для этого пришлось постараться. Признаться, он очень сильный маг. В его голосе мне послышалось невольное уважение. Раян, лучше уж признавайтесь, вы ранены? Немного зацепило, неохотно произнёс он, но появившийся в дверях Чарльз это услышал. Позвольте вас осмотреть. Подойди к нам, твёрдым голосом произнёс доктор. Судя по тому, что я вижу, не стоит. Покачал головой Райн, на что я, не выдержав, возмутилась. Как это не стоит? отстранившись, спросила у него. Вы что, собираетесь истечь кровью у меня на глазах? Райн улыбнулся с таким видом, словно он собирался. Куда вас ранило? Сейчас же говорите, не сдавалась я. Иначе я «Я найду сама!» Его синий сюртук оказался прожжен и в нескольких местах, и я решила, что магический разряд угодил куда-то... куда-то Райану в бок или даже в живот, так что рана должна причинять ему сильнейшую боль. А ведь всего несколько секунд назад я стояла, прижимаясь к нему, и Райан ничего мне не сказал, наоборот, обнимал меня, прислоняя к себе сильнее и сильнее. Крестон, тебе не стоит беспокоиться о таких вещах, с улыбкой произнёс он. Как это мне не стоит? возмутилась я. Вы значит, скоро умрёте от потери крови, причём на моих глазах? И кто же тогда поведёт меня на танцы? Это была глупая шутка, навеянная страхом за его жизнь. Но Райан широко улыбнулся. Будут тебе танцы, пообещал он. А на рану не стоит обращать внимания. «Дело в том, что во мне пробудилась драконья кровь. Дар моих предков», — пояснил он мне и доктору. «Так что лечение не понадобится. Все затянется само собой». Чарльз склонил голову. «Я уже слышал о таком. Носители драконьей крови обладают ускоренной регенерацией». «Именно так», — кивнул Райан. Рана относительно небольшая, и я чувствую, как она уже начала затягиваться. Наверное, на скорость повлияло ещё и то, что рядом со мной моя истинная пара. Сказав это, он повернул голову и уставился мне в глаза. Я тоже на него смотрела, стояла, замерев, чувствуя, как после его слов внутри меня со глушительным грохотом начали рушиться последние преграды. те самые, что я старательно возводила за годы ненависти и отторжения, которые испытывала Крайану в пансионате мастера Гилберта. Впрочем, эти стены и преграды стали истончаться уже давно, в тот самый момент, когда Райан спас нас с Теодором от игранцев. К сегодняшнему вечеру от них осталось не так-то и много. Зато сейчас мне показалось, будто бы пали последние. «Что мне надо сделать?» Спокойно выдержав его взгляд, спросила я у Райана: "Чтобы ускорить вашу регенерацию, кажется, на неё потребуется много магии?" "И да, я тоже об этом читала." "Всё в порядке, Кристин", отозвался он. "Мне не помешает твоё присутствие и небольшая доля твоего резерва, но я не собираюсь ни в коем случае тебя пугать". Покачала головой сильней того, как я испугалась, когда перестала слышать звуки боя и подумала ужас, что я подумала, решив, что Петрам одержал над ним верх. Так вот, сильнее этого вряд ли меня что-либо в состоянии испугать. Рэн снова улыбнулся, после чего посмотрел на Чарльза. Ваша помощь обязательно потребуется, но уже не мне. Петрам погрузил свои жертвы в стазис. Они живы, и я смогу снять с девушек заклинание. Возможно, не со всех сразу, но думаю, на двух из них остатков моего резерва должно хватить. Остальным придётся немного подождать. В этот самый момент в каюту Петра Ма вошла битая Улалонтон. Графиня обвела растерянным взглядом разгромленную гостиную, посмотрела на меня, стоявшую рядом с Райаном, затем уставилась на то, как Чарльз склонился над ледьей, которую уложил возле стены. Я не сомневалась в том, что у Бителлы появилось множество вопросов, но задавать она их не спешила. Кажется, у графини просто-напросто пропал дар речи. Сроки рая наполнилось голубое магическое свечение, окутало горничную с головы до ног, и уже через пару секунд леле те вздохнула и открыла глаза. Заморгала, уставившись на Чарльза осылавевшим взглядом. после чего принялась крутить головой. Рот девушки открылся, и из него вырвался жалобный всхлип. Летти явно не понимала, что с ней произошло. "А вот и всё, уже всё закончилось", успокаивающим голосом произнёс Чарльз. "Скоро вы окончательно придёте в себя". "Где мы непреисподни? Да что же здесь происходит?" наконец воскликнула графиня. Меня не оставляет ощущение, что эти самые демоны устроили здесь танцы, но на их вечеринке оказалось значительно веселее, чем в клавесине. Объясните мне наконец, иначе я умру от любопытства. Признаться после её слов, я испугалась, что Бителлу и в самом деле хватит удар, поэтому заговорила первой. Всё хорошо, ваша светлость. Вам ни в коем случае не стоит волноваться. злоумышленник, который похищал девушек, наконец-таки пойман. Им оказался лорд Петрам. А ваша горничная? Да, Летти была одной из его жертв. Но, как вы видите, всё для неё и остальных закончилось благополучно. Правда, лорд Петрам сопротивлялся, поэтому здесь небольшой разгром. Так я и думала, торжествующим голосом произнесла Бителла. И я давно уже подозревала, что во всём виноват Петрам. Я много раз говорила об этом декорту, но он, конечно же, меня не послушал. А что с Летти? Кажется, ей порядком досталось. После её слов горничная принялась всхлипывать, а затем закрыла лицо руками. Какое-то время она была в стазисе, произнёс Раен. И я его снял, но последствия у этого заклинания довольно неприятные. Вашей служанке не помешает отлежиться. Ну, к утру, думаю, она придёт в норму. Мне же, пожалуй, стоит заняться другими девушками. "Произнеся это, Раян направился к Кларисе. А графиня опустилась в чудом уцелевшее кресло возле двери. Её руки бессильно легли на подлокотники, а из груди вырвался вздох. Чтобы отвлечь Бителлу от тяжёлых дум, я принялась выпрашивать Что вынудило её покинуть Клавесин и вернуться в первый класс? Оказалось, графиня пусть и трудом, но всё-таки сбежала от Стэна Ричардсона. Всё началось довольно неплохо. Капитан явился за ней ровно в назначенное время и галантно сопроводил в Клавесин. Но проблеск осознанности длился не слишком долго. Скоро капитан стал путать настоящее с прошлым, постоянно называл графиню именем своей жены. и требовал, чтобы та немедленно подала ему тапочки и набила трубку табаком. Подобная семейная идиллия в переполненном людьми клавесине в планы Бителлы не входила, поэтому она улизнула под предлогом того, что отправилась на поиски его тапочек и трубки. Я с трудом удержалась от смешка. Капитан оказался ещё тем затейником. И всё же, что будет с Петрамом? поинтересовалась Бителла Урайна. Это решать не нам, а декорту. Но думаю, в ближайшем порту Петрам покинет королеву Солнце. Его выдадут местным властям, а те чуть позже переправят его в Цельсию, где он предстанет перед судом. Графиня кивнула. С вашими собачками тоже всё в порядке, вспомнила я. Бедных животных напугала магическая заварушка, поэтому мы их забрали. Сейчас они в нашей каюте во втором классе. За ними присматривают близнецы. Спасибо вам, Кристин, с чувством произнесла Бителла. К этому времени Райну удалось вернуть Клариссу в мир живых, но дела у девушки шли так себе. Она до сих пор не могла прийти в себя. Мигала, уставившись в потолок расфокусированным взглядом, и качала головой на то, что ей говорили Райан и подошедший Чарльз. Я подозревала, что Кларисса не понимала, что с ней произошло и где она очутилась. Но это было такой мелочью по сравнению с той участью, которую уготовил ей Эйрих Петрам. К тому же, я не сомневалась в том, что миссис Свидкок быстро поставит дочь на ноги. Не успела я высказать вполне здравую мысль о том, что нужно поскорее известить миссис Свидкок, а заодно и всех остальных, включая декорта, как раздался звериный рык. После чего, судя по звуку удара, дверь в соседней комнате слетела с петель. Уже в следующую секунду я загородил Аграфию, закрывая её и себя защитным полем, но при этом понимая, что не успеваю дотянуться до Чарльза и Летти, а уж до Кларисы тем более. Впрочем, Райан среагировал моментально, повернулся в сторону опасности, и из его рук полилась магия. За долю секунды он выставил щит, преградив дорогу Петраму. потому что сумасшедший маг уже нёсся на нас с перекошенным лицом. Судя по всему, ему удалось избавиться от связующих пут. Возможно, он знал похожее заклинание, что и я и теперь боги, я понятия не имела, что он собирался делать. Но что бы ни было у Петрамона в уме, на его пути стоял Гайям. С ладоней Бриаронса лилась магия, питавшая мерцающий щит. Я тоже вытянула руку, пытаясь усилить его защитное заклинание. Не знала, что означали слова Райана об истинной паре, но надеялась, что мой небольшой магический дар ему пригодится, потому что сумашачий мак был смертельно опасен. Мы разрушили все планы Эриха Петрама. Быть может, он решил в отместку разрушить нас. Но нападать он не стал. Вместо этого с рёвом врезался в защитное поле. пробивая его словно таран. В руках у мага загорелись два огненных клинка. Ими он прорезал себе путь на свободу, потому что щит Раена не выдержал подобного напора. Но кидаться на людей Эрих Петрам не собирался, а вместо этого скрылся за дверью. Раен всё же кинул ему в спину связующее заклинание, но Макс успел его отбить, и на лице моего жениха промелькнуло выражение досады. Впрочем, я понимала, что Райан ничего не мог сделать в этой ситуации. Его резерв оказался на исходе. Он порядком истощился за время боя, затем ускоренная регенерация взяла своё. После чего Райан снял заклинание стазиса с Летти и Клариссы. Именно поэтому Петраму удалось вырваться на свободу. Теперь он бежал по коридору в сторону Флаверии, а мы кинулись следом. И Райан, и я, и даже Беттелла Графиня почему-то не осталась в каюте, тоже поспешила за нами. Задержался один лишь Чарльз, кажется, решивший заняться своими профессиональными обязанностями и привести очнувшихся девушек в чувство. Всё закончилось довольно быстро. Петрам, словно у него прорезалось звериное чутьё, поворачивался на бегу ровно в те самые моменты, когда в него летели заклинания, моментально отсекал их магическими кинжалами. Разрезал огненные путы, которые пытался накинуть на него Райан, и отражал боевые молнии. И тут же огрызался встречными заклинаниями, но и Райана такими было не пронять. Даже я кинула в сумасшедшего мага связующее заклинание, которое Петрам к моему огорчению не заметил. Несмотря на старания Райана и мою тщетную попытку сделать хоть что-то, мы так и не смогли помешать Петраму беспрепятственно миновать фойе возле Флаверии, и добраться до стеклянной двери, ведущей на прогулочную палубу. Внезапно я поняла, куда он так спешил. Он же сейчас прыгнет, закричала я, потому что, преодолев в два огромных шага палубу, Мак уже был возле борта. Райан, нужно его остановить. С руки моего жениха сорвалось несколько заклинаний одновременно. Огненные путы обвили Петрама, пытаясь прижать его к борту. Но тот выбрался. Всё было тщетно. Рыча, словно в него вселились демоны, Петрам разрубил магические путы, после чего взмахом клинков проделал дыру в защитном поле Королевы Солнца и выбросился за борт. И мы ничего не смогли с этим поделать. Райану не удалось его остановить. Что уж говорить про мою несчастную вторую попытку набросить на мага связующее заклинание. Получалось, Эйрих Петрам по собственной воле выбрал себе страшную участь, решив закончить жизнь в неспокойных водах Бескарского моря. Но я все еще не могла смириться. «Может, он выплывет?» — с надеждой спросила у Райана, затем подбежала и перегнулась через борт, принявшись всматриваться в черные ночные волны. Но напрасно я напрягала зрение. Все, что мне удалось разглядеть, — лишь неясные отблески иллюминаторов, и прыгающие пятна бортовых огней королевы Солнце. Они тоже принялись расплываться, потому что на мои глаза навернулись слёзы. Но вызвал их вовсе не порыв тёплого ветра. Я часто-часто замаргала, стараясь не думать о том, что человек только что добровольно свёл счёты с жизнью. "Может и выплывет", мягко сказал Райан. "Петрам отличный маг" Кристом. И такое ему вполне по силам. Если, конечно, он решит, что ему стоит жить. Тут уже выбор за ним. Затем он протянул мне руку, и я вложила свою ладонь в его. С удивлением я подумала о том, что это действие не вызвало у меня никакого внутреннего протеста. Наоборот, оно показалось мне вполне естественным, даже приятным. Вот так стоять рядом с Райаном, Совсем немного заливая в него целительскую магию, а заодно наслаждаясь его теплом и внутренним спокойствием. Думаю, он последовал за своей женой. Раздался голос Бетеллы, и мы с Райаном повернули головы к появившейся на палубе графине. "А вы я знали ваша светлость, жену Петрама?" Полюбопытствовала я, на что Бетелла кивнула. "Можно сказать и так. Мы с её бабкой учились в Институте благородных девиц в Кемберге. После его окончания время от времени общались, и однажды она призналась мне, что их семью преследует злой рок, и судьба всех женщин в их роду предрешена. Я не сразу поняла, о чём идёт речь. Лишь со временем, сопоставила факты и догадалась, что и моя подруга, и её дочь, а потом и внучка страдали серьезным расстройством психики, передающимся по наследству. Хотя в их семье этот факт старательно скрывали. Я едва слышно охнула, на что Райан сочувственно сжал мою руку. Бетелла тем временем продолжала. В детстве ничто не указывало на то, что они носят в своем разуме тяжелый недуг. Болезнь понемногу... начинала проявлять себя в юности, после чего до 30 лет женщины в их семье, к сожалению, не доживали. Моя подруга погибла в пожаре, который сама и учинила. Её дочь тайно упрятали в лечебницу для сумасшедших магов, потому что она стала опасна для себя и остальных. Но она тоже погибла, сбежала из своей комнаты и сорвалась со стены. Внучка же закончила свою жизнь на королеве солнца. «Что же произошло? Прошу вас, ваша светлость, расскажите!» И Бетелла рассказала. Бедняжка Эмилия была чудо как хороша. В свои восемнадцать она стала звездой брачного сезона. Признаюсь, сейчас уже и не вспомню какого года. Но, несмотря на свою прелестную внешность, титул и солидное преданное, жениться на ней никто не спешил. По Канбергу давно ходили слухи об их семье, хотя они старательно замалчивали правду, списывая смерти на несчастные случаи. Так длилось ровно до тех пор, пока на горизонте Эмилии не появился Эрих Петрам и не сделал ей почти молниеносное предложение. Отец девушки тотчас ждал согласия на брак, и их союз не стал ни зальянсом, Потому что Эрих Петрам принадлежал к знатному роду, берущему свои корни в Бриароне. Правда, его родня воспротивилась поспешной женитьбе, но Петрам всё сделал по-своему. В нём текла драконья кровь, подал голос Раен. Никто не в силах остановить дракона, если тот нашёл свою избранницу. Вителлы пожала плечами, заявив, что она не знает подобных тонкостей. Но она знала кое-что другое. И я плыла на этом злополучном рейсе. Если не ошибаюсь, Эрих и Эмилия были женаты уже 3 или 4 года. Правда, детей боги им не послали, что, может, и к лучшему, потому что болезнь уже давала о себе знать. Эмилия постоянно пребывала в пограничном состоянии сознания, но влюблённый в неё Эрих ничего не замечал. Он не стал меня слушать, когда я рассказала ему печальную историю бабки и матери Эмилии, предупредив, что ему стоит не спугкать жены глаз. Однажды ночью Эмилия выбралась из каюты, разрезала защитное заклинание и выбросилась за борт. Призашедшему было несколько свидетелей, которые не смогли остановить обезумевшую магичку, решившую свести счёты с жизнью. Точно так же как раем не смог помешать этому петраму. Бедный Эрих был раздавлен случившимся несчастьем. Признаться мне казалось, что он последует за Эмилией, и я обрадовалась, когда впоследствии узнала, что он всё-таки выжил. Правда, судя по тому, что я увидела в его каюте, ему так и не удалось оправиться от удара, и он помутился рассветком. Эти похищения и то, что он устроил на полу в своей каюте, произнесла я. Зачем ему это было нужно? Чего он добивался? Это же какой-то ужасный ритуал. Ответил мне Раем. Так и есть, Кристон. Это ритуал из тёмной магии, запрещённый не только в Бриароне, но и на всём континенте. Петрам пытался открыть межмировой портал, По долгу службы мне уже приходилось сталкиваться с подобным. Погодите, что вы сказали? выдохнула я в полнейшем волнении. То есть Петрам хотел распахнуть портал в другой мир? Вижу, Кристин ты удивлена, но это вполне возможно, произнёс Раен, при этом посмотрел на меня озадаченно, словно не понимал причины моего волнения. Конечно, же он не понимал. А я была не в силах рассказать ему о том, что меня выкроли из другого мира. По крайней мере, не здесь и не сегодня. Сейчас для этого было не совсем правильное время и место. То есть Петрам собирался попасть в другой мир, но этот ритуал относится к запрещённой тёмной магии, пробормотала я, подумав, что нисколько не удивлена такому повороту. Мастер Гилберт никогда не церемонился с законом. склоняя его так, как ему было выгодно. Подобное показалось мне вполне в его духе нанять тёмных магов, чтобы те отыскали носительниц магического дара в других мирах. Раз уж в своём на них большой спрос. Но зачем Петраму понадобились четыре девушки, шепотом произнесла я. И почему тёмная магия запрещена в Бриароне? В голове у меня уже появился ответ. Но я не спешила принимать его на веру. Уж больно неприглядная вырисовывалась картина. Для подобного ритуала нужна кровь, пояснил мне Раен. Много крови, Кристин. Четыре жертвы, по одной для каждой из стихий, чтобы с их помощью достичь максимальной магической величины и выйти за границы нашего мира. Признаюсь, я не до конца понял рисунок его заклинания. Возможно, на уме у Петрама было другое, но я уверен в том, что он собирался раскрыть врата. «Думаю, он хотел вернуть Эмилию из мира мертвых», — подала голос графиня. «Он всегда был одержим своей женой». И Рейн согласился, что очень на это похоже. «Можно раскрыть врата как-то по-другому», — едва не плача спросила я. «Сделать это, но никого не убивая». Райан вновь кинул на меня задаченный взгляд, но задавать вопросы не стал. Насколько мне известно, для подобного заклинания нужны сильнейшие стихийные выбросы, и достичь их можно исключительно с помощью тёмной магии, пожертвовав чьими-либо жизнями. Обычными светлыми заклинаниями мы не способны достичь подобных вершин. Но если графиня Лонтон права, И Петран собирался вернуть из потустороннего мира душу своей жены, вселив её. Скорее всего, он выбрал для этой цели леди Маларос. Так вот, вполне вероятно, что он нашёл способ сократить число жертв до 3. То есть, он сократил число жертв до 3? повторила я в полнейшем оцепенении. Но это же не имеет никакого значения. После чего до боли, до крови прикусила губу. В этот самый момент я осознала, что домой мне не вернуться никогда. Я не пойду на подобное, не стану открывать врата, даже если число жертв удастся сократить до 3, 2 или одной. Ни одна человеческая жизнь не стоила того, чтобы проложить мне дорогу в свой мир. Палуба покачнулась, и причина была вовсе не в ветре или ночных волнах, бившихся о борт королевы солнца. Ноги ослабели, и я привалилась боком к бортику. — Кристин, что происходит? — с тревоженным голосом произнес Райан. — Признаться, я не понимаю твоего состояния. Покачала головой, не в силах ему рассказать. Не могла ему открыться. Сперва я должна была смириться с мыслью, что больше никогда не увижу своих родителей. А еще с тем фактом... Что для того, чтобы притащить меня в этот мир, три или четыре человека арастались с жизнями. Причём я была не первая, кого похитили по приказу мастера Гилберта, а потом продали замуж. Значит, я снова заморгала, прогоняя непрошеные слёзы. Да сколько уже можно плакать? В этот момент мне стало ясно, почему по улицам Камберга ходили страшные слухи о магах которые по ночам воруют людей. Пусть они забирали пропоец и наркоманов, но не нам их судить и не магам, мастера Гельберта их убивать. Подавив горестный вздох, я отлепилась от бортика и прижалась к плечу Райана, а он, обняв меня, притянул к себе.